11 На следующий день она позвонила роде и сказала, что сегодня не приедет. «Легкая простуда», — объяснила она. Потом она поехала по шоссе 27 к зоне отдыха, на этот раз одна. На сиденье рядом с ней ее старая египетская сумочка. В это время дня и года вся зона отдыха в ее полном распоряжении. Она сняла туфли, сунула их под столик для пикника и пошла по мелководью вдоль берега озера, как ходила с билом, когда он привозил ее сюда в первый раз. Она думала, что ей будет трудно найти узкую тропинку, ведущую на берег, но нашла ее легко». Поднимаясь по ней, зарываясь босыми ногами в рассыпчатый песок, она вспоминала, сколько кошмарных снов приводило ее сюда с тех пор, как начались эти приступы ярости. Вот она и пришла. Тропинка ведет наверх, где открывается лужайка, а на лужайке рухнувшее дерево. То самое, которое она в конце концов вспомнила. Она никогда не забывала о том, что случилось с ней в мире картины, и теперь она видит, ничуть не удивившись, что это дерево и то, которое лежало поперек тропинки, ведущий к гранатовому дереву у энди яру совершенно одинаковы. Ей видно убежище лисицы под вывернутым с землей корневищем дерева, но оно пусто и выглядит заброшенным. Все равно она подходит к нему и опускается на колени, Она сомневается, что дрожащие ноги удержат ее. Она открывает свою старую сумочку и вытряхивает из кармашков остатки своей прежней жизни на рыхлую землю. Среди смятых квитанций из прачечной и просроченных рецептов под старым списком необходимых покупок лежит голубой сверточек со следами пурпурно-красных пятен. Вся дрожа не в состоянии сдержать слезы, Отчасти потому, что это обрывки ее старой израненной жизни вызывают у нее такую грусть. А отчасти из-за страха, что ее новая жизнь в опасности. Она роет ямку в земле, близ корневища рухнувшего дерева. Когда та достигает глубины дюймов 5, пять, Рози кладет рядом с ней сверток и разворачивает его. Зернышко все еще там, в золотом кружочке кольца ее первого мужа. Она кладет зернышко в ямку. Асеми сохранила свои чары. Как только она прикасается к нему, ее пальцы мгновенно немеют. А потом, как бы защищая его, укладывает вокруг него кольцо. «Пожалуйста», – произносит она, сама не зная, молится ли она, и если да, то к кому обращена эта молитва. Как бы там ни было, она получает ответ. Раздается короткий резкий лай. В нем нет ни жалости, ни сострадания, ни участия. Он раздраженный. «Не бодайся со мной», предупреждает он. Рози поднимает взгляд и видит лисицу, неподвижно стоящую на противоположной стороне лужайки и смотрящую на нее. Ее шерсть вздыблена. Глаза ее горят, как угли, на фоне тусклого серого неба. «Пожалуйста», снова произносит Рози тихим дрожащим голосом. «Пожалуйста, помоги побороть во мне Нормана». «Пожалуйста, помоги мне сдерживать свой темперамент и помнить о дереве». Не слышно ничего, что она могла бы принять за ответ. Нет даже раздраженного лая. Лисица неподвижна и молча стоит на краю лужайки. Она высунула язык и тяжело дышит. Рози кажется, будто она ухмыляется. Рози еще раз опускает взгляд на кольцо и зернышко внутри него и засыпает его рыхлой влажной землей». «За мою хозяйку», – думает она. «За мою госпожу и маленькую девчушку, что живет в долине, внизу. За Рози тоже». Она осторожно пятится к краю лужайки, к началу тропинки, которая приведет ее обратно на берег озера. Когда она вступает на тропинку, лисица быстро трусит в свое убежище, обнюхивает место, где Рози схоронила кольцо и зернышко, и ложится там. Лисица все еще тяжело дышит и ухмыляется. Теперь Рози уверена, что это ухмылка. Она по-прежнему пристально смотрит на Рози своими черными глазами. Лисят больше нет, говорят эти глаза, и пса, от которого они родились, тоже. Но я, Рози, я жива, и я отплачу. Рози пытается отыскать признаки безумия или здравого рассудка в этих глазах. Она видит и то, и другое. Потом лисица утыкает красивую морду в свой прекрасный мех, закрывает глаза и кажется засыпает. Пожалуйста, шепчет Рози в последний раз, а потом уходит. И когда она едет по прибрежному шоссе, возвращаясь к тому, что, как она надеется, теперь есть и останется ее жизнью, она выбрасывает последние предметы своей старой жизни, египетскую сумочку, в воду озера